Сектанты до последнего не могли поверить своим глазам. На месте, где стояла обитель настоящего бога, больше ничего не было. Когда с земли поднялся последний маг и заплакал, на сердце сира Никиты образовался огромный шрам. «Не судьба», — прошептал он, смахивая со щеки слезу. «Сначала была вековая жаба, теперь славный бог Рик. Почему? Почему все так складывается?» Может, мы прокляты? Сир обратился к нему один из сектантов. А что, если бог Рик мог выжить? Шутишь, тот лишь не скрывая своего разочарования, отвернулся от места, где раньше находилась обитель их божества. Такой взрыв даже богу не под силу перенести.